Глава 18 Охота на фэри. Гулла прорывалась сквозь снег на огромном гнедом коне. На такого Василиса бы даже взобраться не смогла без посторонней помощи. А уж ее собственная лошадь казалась по сравнению с этим великаном тощим же ребенком. Рысья она едва поспевала за шагом гнедова. За ней ехал финист на белом коне. А позади всех. Мальчишка-оруженосец гулы, имени которого Василиса не знала. Город остался далеко позади, а впереди на горизонте выросли горы. Гулла вызвалась проводить Василису до развилки, пока им было по пути. а Афинист увязался следом, заявив, что очень уж хочет своими глазами поглядеть, на что Василиса способна. «Езжайте дальше по дороге, упрётесь в руины замка». Гула махнула рукой на заснеженный тракт, уходивший на север. «Там Спригган и окопался. И не забудьте принести его голову!» Не прощаясь, Гула тронула поводья и поскакала на восток. Василиса и Финист продолжили путь вдвоем. «Как ты оказался в северных землях?» — спросила Василиса. «Молчание угнетало ее». И хотя болтать с Финистом ей не было никакой радости, но всяко лучше, чем ехать в тишине. «Правило номер один, красавица!» Финист лукаво взглянул на нее. «Я вежливо не спрашиваю о твоем прошлом, а ты о моем!» «Ты можешь просто попросить, и я отвечу. Клятва не позволит!» «Я же сказал, что не буду использовать клятву, чтобы заставлять тебя делать что-то!» Финист сделался серьезным. «Клятва — лишь гарантия моей безопасности и плата за мою доброту». «Доброту!» — Василиса прыснула. «Да ты бы убил меня, если бы я отказалась дать клятву!» Выразительные губы Финиста снова тронула беззаботная очаровательная улыбка. «Но ведь не убил же!» Василису снова кольнула любопытством с капелькой веселья. «То, что я чувствую. Твои эмоции?» — спросила она. С каждым разом ей становилось все труднее и труднее отделять их от своих собственных. «Полагаю, это то, что можно назвать некоторым подобием справедливости. Ты полностью подчиняешься мне, а я не могу тебе соврать. Вся моя душа перед тобой как на ладони, а твоя же от меня скрыта». «Очаровательно, не правда ли?» «А если я не хочу заглядывать в твою душу, можно это как-то убрать?» «А ты не хочешь?» Зеленые глаза обожгли чародейку. «Снова это дурацкое любопытство!» Василиса не хотела. «Да, он не может ей соврать. Она сразу его раскусит. Да только толку-то! Что она с этим сделает? Ткнет в него пальцем? Назовет вруном? Да все равно так и останется его ручной собачкой. Нет, я не могу это убрать. Да, и я, хоть и чародей, колдовать не могу. Потому что... Впрочем, это совсем другая история. Может быть, ты знаешь способ? Василиса покачала головой. Такого способа она не знала. И сомневалась, что он вообще существовал. Магические клятвы — часть божественной магии, которая была мощнее и сложнее той, что чародеи могли себе даже представить. Хотя, с другой стороны, чародеи не представляли себе и путешествий между мирами, доступных одним лишь богам. Но Василиса видела не один, а целых... Три других мира. Так что, может, и способ разрушить клятву существует. Дорога действительно упиралась в руины огромного замка. Серая груда камней, укутанных снежными шапками. Восточное крыло замка давно сравнялось с землей. Но башни западного крыла все еще гордо стояли над снежной пустыней и скалили уцелевшие зубы своих вершин. Место казалось нелюдимым и заброшенным. К таким нечисть питала особую слабость. «Что за сприган?» — спросила Василиса. «Как его убить?» «Узнаешь, как только увидишь». Финист был в отличном расположении духа и предпочитал шутить. А Василису подташнивало от его веселья. «Подозреваю, что отрубленной головы ему должно хватить». Финист отстегнул от седла и протянул Василисе короткий одноручный меч. «Я не пользуюсь оружием. Предпочитаю чары», — по привычке бросила Василиса. Но тут же вспомнила, что чары ей больше не подчинялись. «Хотя... давай сюда свой меч». Она взяла оружие и неловко пристегнула к поясу. Уверенности мигом поубавилась. Без чара она чувствовала себя беззащитной, почти голой. Беремир был бы доволен. Постарайся не подпортить спрыганную морду. Гола любит чистую работу. В замке воняло сыростью и гнилым деревом. А пол местами превратился в гладкую блестящую наледь. Василиса шла вперед, освещая себе путь маленьким трепещущим огоньком. Все, на что она была способна — детские фокусы, пламя, которое навредит разве что снопу сухого сена, Финист следовал за ней, отставая на два шага, и двигался практически бесшумно. Настолько, что и ее собственные шаги и дыхание казались оглушительно громкими. Невольно Василиса вспомнила Кирши, который то и дело пугал ее своими бесшумными появлениями. Она тряхнула головой, осознавая, что образ Кирши в памяти истончился и побледнел, словно кто-то наложил на картинку туманную пелену. На верхнем этаже что-то скрипнуло, возвращая чародейку в реальность. «Сприган!» Заметил, что прибыли гости. Насколько он разумен? Что от него можно ожидать? Клыки, яд, чары? Василиса недовольно оглянулась на Финиста. Тот подмигнул и указал кивком головы направо, в сторону лестницы. Василиса не сомневалась, что он тоже услышал шум. Каменные ступени были высокими, и ноги Василисы быстро взмолились о пощаде, напоминая, что новое тело не такое выносливое, как прежнее. «Придется над этим поработать», — с досадой подумала Василиса, преодолевая последнюю ступеньку и останавливаясь, делая вид, что просто прислушивается. Хотя на самом деле... Ей нужна была передышка, чтобы незаметно успокоить дыхание. Финист терпеливо встал рядом. Судя по его виду, он готов был играючи преодолеть еще несколько сотен таких ступенек. На этом этаже в коридорах сохранились истлевшие ковры и обрывки красных гобеленов на стенах. Шум повторился в глубине коридора за большой двустворчатой дверью. Правда, створка в двери была только одна — Вторая же, расколотая надвое, лежала на полу. Когда-то это была библиотека. Сохранились книжные шкафы и даже некоторые книги, оцеревшие и сгнившие, пахли сладко, напоминая о запахе осеннего леса после дождя. Но затхло, будто лес этот был уже давно мертв. В темноте вдоль стен виднелись очертания двух огромных каменных статуй, напоминавших грубые, неумело высеченных медведей. Дорожка света из окна выхватывала кусок выцветшего ковра и несколько рядов темных книжных корешков. Сначала дорожку перечеркнула вытянутая рогатая тень, а потом Василиса увидела и самого Спригана. Он напоминал ствол дерева, по ошибке принявшего форму человека. Все, что успела заметить чародейка, Зеленые светящиеся глаза без зрачков и кривые козлиные рожки. А потом Спригган атаковал. Василиса юркнула за ближайший книжный шкаф, и в пол, где она только что стояла, вонзились длинные деревянные шипы. «Шипы. Отлично. Что ты еще умеешь?» Василиса перебежала за другой шкаф, стараясь зайти Сприггану со спины. Но тот уже пропал. Чубасья мать! Спригган обрушился на нее сверху. Василиса едва успела отскочить, врезалась плечом в книжный шкаф, и он начал медленно падать, подминая под себя соседей и поднимая страшный грохот. Спригган удивленно повернул голову на шум, и Василиса, не мешкая, рубанула его мечом по ногам. Левая нога треснула, и из трещины хлынул яркий зеленый свет. Чем дальше она начнет от головы, тем меньше шансов эту голову, как выразился Финист, подпортить. Кстати, где он? Уворачиваясь от лап, воющего от боли спригана, Василиса боковым зрением обшарила комнату, но Финиста так и не увидела. Но отвлекаться не стоило. Деревянная лапа приложила Василису по лицу с такой силой, что потемнело в глазах, и во рту появился привкус крови. А в следующий миг снова пришлось прятаться от взвившихся в воздух шипов. Ладно, отвлекаться действительно было глупо. Но, похоже, шипы и кулаки — все, что было у этого фейри, Значит, пора с ним заканчивать. Увернувшись от очередного удара, Василиса выбросила вперед свободный кулак. Повернуть, вздернуть вверх, резко опустить. Огненный хлыст, больше похожий на тонкую нить, взметнулся, зашипел и тут же исчез, огоньками осыпавшись на пол. Чёрт! Спригану этот жалкий огонь не навредил, но заставил замешкаться. И Василиса, быстро собравшись, Рубанула мечом. Тонкая рука ветвь хрустнула, ломаясь. Одним кулаком меньше. Отлично. Чего-то она еще может. Сприган дернулся, зашатался, и из обрубка плеча принялись стремительно расти новые руки ветви. Василиса уже рубила ему вторую руку, но и она тут же начала восстанавливаться. «Вот чубась!» Придется действовать по-другому. Василиса разбежалась, оттолкнулась от поваленного шкафа, заходя Спригану за спину. Развернулась, прыгнула, повалив чудище на пол. Ухватилась рукой за кривой рог, другой приложила лезвие меча к его шее и навалилась всем весом. Дерево захрустело, и Сприган задергался, пытаясь сбросить с себя чародейку. Шея треснула. Василиса бросила меч, уперлась коленом в спину Спригана и руками потянула за рога голову, проворачивая. Дерево затрещало, и голова поддалась, отрываясь от тела. Василиса, не успев ослабить усилие, завалилась на спину в обнимку с головой. Зелёные глаза потухли. Руки Сприггана перестали расти, а тело потрескалось, выпуская на волю зеленое свечение. Затвердело и погасло, сделавшись обыкновенной деревяшкой. Просто для справки. Из тени появился финист с сундучком в руках. Голову удобнее отрубать мечом, а не отрывать. Можешь в следующий раз попробовать. — Что это? — Василиса кивнула на сундук, поднимаясь на ноги. Голова чудища приятно оттягивала руку, свидетельствуя об отлично проделанной работе. Василиса не могла сдержать улыбки, довольная, что даже в новом теле еще на что-то способна. «Сокровище!» Финист встряхнул сундучок, внутри что-то глухо зазвенело. Сприганы любят сторожить всякие безделушки. Жаль, что прятать не умеет. Этот сумел додуматься сунуть добро в камин. Финист смерил Василису взглядом с ног до головы. Выражение лица его не изменилось, так и оставшись, расслабленно насмешливым. Но чародейка почувствовала в груди приятное тепло и его удовольствия, но не смогла понять, это ее вид нравился ему сейчас или вес найденных сокровищ радовал руки. Финист подошел ближе, и Василиса, захваченная его чувствами, Заулыбалась еще шире, чувствуя себя псом, ожидающим похвалы хозяина. «Отлично! Чем он ближе, тем сильнее я его чувствую. Нужно это запомнить и впредь стараться избегать таких ситуаций». Пронеслось в голове со скоростью пущенной стрелы и исчезла, вытесненная радостью от близости к хозяину. Или радостью финиста. Василиса уже не могла сказать наверняка. «Не стоит отвлекаться!» — крикнул внутренний голос, но слишком поздно. Она почти заметила тень за спиной, почти увидела два гигантских кулака в темноте. Отбросив в сторону голову с пригана, Василиса сделала единственное, что ей позволяло, порабощенное клятвое тело. «Забыть о себе! Спасти Финиста! Отдать жизнь за него!» Василиса толкнула Финиста в тот же миг, как кулаки молоты вырвались из тьмы и ударили опол пол ровно там, где они стояли. Камень треснул, загрохотал, и Василиса почувствовала, как земля начала бугриться, уходя из-под ног. Пол обрушился, и Василиса, испуганно вскрикнув, полетела вниз.